Но было не до Марса. И он лежал, чуть слышно повизгивая, точно хотел разжалобить, точно переживал томительные минуты надвигающейся разлуки. Что творилось в его собачьем сердце, точно не знаю, но я уверен, что он тоскует искренно. И уж во всяком случае не радуется, как почтеннейший Иван Сидорович,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 Почтенный человек торговой складки в засаленном картузе и поблескивавшем пиджаке исследовал свою записную книжку, вводя жирным пальцем, и бормотал загадочно, оглядываясь по сторонам. По 6 рублей ежели 120, да накинуть ежели по четыре копейки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 Тридцать бочек по восемнадцать рублей спуда, да ежели положить на провоз, да утекет обязательно, ворчал деловой человек, поднимая лицо и что-то разглядывая в натянутом над палубой тенте. Гам-гам, со стервенением отзывалась из-под скамейки.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 Взял тоном выше и получил легкий щелчок по носу от фрейлин. «Замолчи, Тузик, у, глупенький!» «За хвост, да и в воду!» — сказал деловой человек. «Вот собак навели!»